Письмо Татьяне Яковлевой. В поцелуй рукли, гупли, в дрожит тела близких мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Я не люблю парижскую любовь, любую самочку шелками разукрасти, Потягиваясь, задремлю, сказав Туба собакам озверевшись страсти. Ты одна мне. Ростом вровень, Стань же рядом с бровью брови, Дай про этот важный вечер Рассказать по-человечье. Пять часов, и с этих пор Стих людей дремучий бор, Вымер город заселенный, Слышу лишь свисточный спор Поездов до Барселоны. В черном небе молний поступь, Гром ругней в небесной драме, не гроза, а это просто ревность двигает горами. Глупых слов не верь сырью, Не пугайся этой тряски. Я взнуздаю, я смирю Чувства отпрысков дворянских. Страсти корь сойдет коростой, Но радость неиссыхаемая. Буду долго, буду просто Разговаривать стихами я. Ревность! Жены, слезы, ну их, Вспухнут веки в пору вию. Я не сам, а я ревную За советскую Россию. Видел на плечах заплаты, Их чехотка лижет вздохом. Что же, мы не виноваты, Ста миллионам было плохо. Мы теперь к таким не жены спортом выпрямишь немногих, Вы и нам в Москве нужны, Не хватает длинноногих. Не тебе, в снега и в тиф, Шедший этими ногами, Здесь на ласки выдать их В ужины с нефтяниками. Ты не думай, щурясь просто из-под выпрямленных дуг. Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся зимой, и это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем. 1928 год.